34. Марк запер входную дверь снаружи, хотя знал, что это не спасет его от невидимой угрозы. То, что за ним следовало, нельзя было остановить физическими барьерами. Безумие было как туман, который проникал в его разбитую жизнь через все щели, и поэтому оставалось только бежать, чтобы в его клубах еще больше не потерять ориентиры. Выбежав на улицу, Марк предполагал, что снова окажется один. Поэтому почти испугался, увидев Эмму, которая действительно ждала его в своей машине. Старый жук парковался во втором ряду, и Марк не с первого взгляда определил, что тот блокирует его собственную машину. Она стояла на том самом месте, где он искал ее несколько часов назад. «Ну же, садитесь!» — крикнула она, глядя в зеркало заднего вида. Двигатель до этого глухостучавший взревел, когда она нажала на педаль газа, показывая тем самым свое нетерпение — Но Марк был в смятении из-за своей вновь объявившейся машины. Как в трансе, он обошел вокруг жука Эммы и рассматривал свой мини, словно никогда в жизни не видел автомобиля. «Что такое?» — снова взревел мотор. «Момент!» — крикнул он, не оборачиваясь, и ощупал карманы в поисках ключа, пока не вспомнил, что уже давно снял его с общей связки. Он приложил руки козырьком к лицу и прижался к мокрому стеклу. То, что материализовалось здесь в последние минуты, было его машиной. Неиспользуемая со дня аварии спортивная сумка лежала за водительским креслом, на задних сиденьях валялись старые газеты, пустой пакет из Макдоналдса и пустая тара, а в прикуривателе торчал спутанный кабель от его сотового телефона. «Чёрт возьми!» — в ярости выкрикнула Эмма и заглушила двигатель. Марк услышал, как заскрипели петли двери, когда она вылезла из машины. Сам же он оглядывался в поисках подходящего момента, чтобы разбить стекло. «Что вы там делаете? Нам нужно ехать!» «Куда?» Он нагнулся за булыжником, который торчал из тротуара, и попытался вытащить его. Но пальцы Марка постоянно соскальзывали с влажной поверхности. «Вы что-то потеряли?» «Да, рассудок». Он заглянул под машину и увидел ее сапоги. Она стояла рядом с небольшой лужей прямо на проезжей части и беспокойно переступала с ноги на ногу. «Мы можем сразу поехать, мне просто нужно достать кое-что из моей машины». «А зачем тогда вы шарите по земле?» Спросила Эмма, и Марк услышал щелчок. В салоне автомобиля загорелся свет. Как, черт возьми, она это сделала? Марк раздраженно заморгал и поднялся, затем открыл дверь со стороны водителя. Она поддалась так же легко, как и та, которую только что открыла Эмма. Он с подозрением посмотрел на нее. «Откуда вы знали, что...» «Вот!» Она пожала плечами и указала на замок зажигания рядом с рулем. «Ключ вставлен. Видимо, от волнения вы его забыли». «Нет, ни в коем случае. Я уже несколько дней не ношу его с собой». Марк оперся одним коленом на водительское сиденье и наклонился к бардачку. Освещение в нем давно не работало, но он сразу нашел то, что искал, отодвинув в сторону стопку CD-дисков. «Что это за таблетки?» Она перехватила его руку, когда он хотел вытащить пластиковые блистеры. «Вас это не касается», — ответил он резче, чем хотел, но тон подействовал. Она отошла на несколько шагов от машины, натянула на голову капюшон и повернулась против ветра. Марк нагнулся к заднему сиденью и услышал, как Эмма села в свой жук и завела двигатель. Уже собираясь сунуть руку под сиденье, чтобы достать бутылку колы и запить первую таблетку, он услышал низкий рок от дизеля. Сначала подумал, что Эмма обиделась и уехала. Это испугало его. Всё-таки она обещала представить доказательства того, что его жена жива. Но когда он поднял голову и взглянул на улицу, освещаемую стробоскопическими вспышками, с трудом поверил своим глазам. Эмма оказалась права. Ему и правда следовало поторопиться. А же Самарк выронил бутылку колы, таблетки тоже выскользнули у него из ладони. Похоже, они действительно участвовали в программе.